В афинах праздник этот не предусматривался священным календарем города он был рожден годами римского гнета казалось бы уже ставшего привычным но все же бессильного истребить память о великом былом по дороге обрамленной живописными руинами длинных стен в тянулась бесконечная толпа Шли кузнецы, чтившие Гефеста, и гончары, поклонявшиеся Афине-труженицы. Многие не успели снять рабочие одежды. В фартуках, выпочканных сажей и звездкой или серой, они встречали своего посланца Арестиона, Его письма из Эфеса, зачитывавшиеся до дыр в Папирусе, заменили речи, которыми когда-то ораторы возбуждали гнев или рвение афинян. Из посланий они узнавали об удивительных событиях, происходивших по ту сторону моря. Митридат — не только великий стратег, разгромивший заносчивого мания Аквилия. Он верный и искренний доброжелатель всех эллинов. Он бескорыстно возвращает эллинским городам их былые свободы, отменяет долги, изгоняет и истребляет ненасытное волчье племя ростовщиков». Он обещает вернуть Афинам остров Делос. А Делос – это сбор из богомольцев, торговые подати, проценты с торговых сделок, поток серебра, который заполнит опустевшую казну. Делос – это оплачиваемые выгодные должности, ныне недоступные театральные зрелища, работы в гаванях, мастерских, рудниках, все, что составляло когда-то богатство и славу независимых Афин. Вот почему весть о возвращении Арестиона стала для Демаса праздником. Весь город перелился в перей, подобно оливковому маслу из-за амфоры. Люди заполнили мол и прилегающие их гавани улицы, залезли на городскую стену и крышу арсенала. Всем хотелось увидеть человека, возвратившего Афинам утраченную свободу. Вот он сходит с Триеры, и его подхватывают десятки рук, поднимают на серебряное ложе, покрытое пурпуром. Его несут как древнего доброго царя, который когда-то отдал жизнь за спасение родного города. В своем обратном движении процессия двинулась к пропелеям, и, пронизав их колонны подобно нити, входящей в иглу, вышла на площадь у Парфенода. Отсюда открылось море с прибрежными островками, раскинувшимися, как желуди у дубового листа. К Перею ползли корабли, подобно маленьким букашкам. Их было бесчисленное множество. Такого флота давно уже не видели в Афинах.